24. Они едут в порт и пьют кофе на террассе над гаванью. Она расспрашивает его, как он провёл время в Вальдемоссе. Зрители были восприимчивы. Оценили ваше исполнение? Я играл в старом монастыре. Акустика не очень, но слушатели? Да, среди них были серьёзные люди. Вы любите серьёзных людей? А я, серьёзно? Он оглядывает её с головы до ног. По-польски мы называем таких людей тяжёлыми, невоздушными. Вы тяжёлая. Она смеётся. По-английски говорят солидный. Солидный, содержательный человек. Тяжёлый скорее скажут о толстом. Я рада слышать, что вы не считаете меня легковесной. Но вы заблуждаетесь насчёт моей содержательности. Она думает: если скажешь, что я жидкая, я в тебя поверю. Но этого он не говорит. Я жидкая. Если попробуешь меня удержать, я вытеку из твоих ладоней, как вода. А вот вы, говорит она, вы солидный и основательный. Пожалуй, слишком основательный для Шаппена. Вам кто-нибудь раньше такое говорил? Многие считают, что Шапен сделан из воздуха, говорит он. Я пытаюсь их разубедить. В нём много воздуха, а ещё больше воды, проточной воды, текучая музыка. как и у дебесси. Он наклоняет голову. Да? Нет? Она не понимает его жестов. Возможно, никогда не поймёт. Что же, страннец? Так, я это вижу, говорит она. Но что я понимаю? В музыке я профам